Он был королем мира подпольных боев у себя на родине. Он был молод, красив и богат. Многие признанные мировые чемпионы не были ему соперниками. Он любил, он жил ради неё и сражений. В один момент все это пропало. Он потерял жизнь и даже свое имя. Та, в кого он был влюблен еще с детства, предала его. вонзив нож в сердце. А в совсем ином и далеком мире только что умерший мальчишка, лежащий в грязной канаве, неожиданно открыл глаза. Новая жизнь пробудилась в этом опустевшем теле. Чего захочет человек, получивший шанс на вторую жизнь? Каким путем проследует Кай, очутившись в мире, где правит сила и мастерство? Правят боевые искусства 2019 год